то сама пластическая картина моря перед бурей удалась ему чрезвычайно. Главное тут верно найденный ритм четырёхстопный хорей, идеально выражающий страшное напряжение в воздухе предгрозовое, жадное ожиданье. Хороша и цветовая гамма песни: чёрное, белое, синее. Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Как хотите, а это здорово, это динамично, это отлично запоминается, и во всём этом какая-то свежесть, радость, никакого отношения не имеющая к русской революционной ситуации. Хватит, боец. Хватит ждать катастрофы, пусть она уже разразится. И не так всё страшно, как кажется. В гневе грома чуткий демон, он давно усталость слышит. В контексте весенних мелодий, остроумных, как вся Горьковская сатира, песня, конечно, звучала сильнее. Там изображены птицы-доносчики, птицы-обыватели и птицы-мечтатели, грезящие о ко-ко конституции. На их фоне буревестник ещё ярче и ясней, по крайней мере, к чему ведёт автор?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 И это серьёзная заслуга Горького, не говоря уже о том, что сама позиция, не надеется ни на какие легальные способы борьбы, в России тоже актуальна. Пингвинам и гагарам тут действительно ничего не светит. Да, прямота бассинного хода, да, примитив, но энергия искупает всё. Власти не нашли ничего умнее, как выслать Горького с семьёй из Нижнего в Крым.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 Этот старичок-странник, явно с криминальным прошлым, безпаспортный, то ли беглый каторжник, то ли бродяга с каторжным опытом, вносит в жизнь Нашлежки бесспорную навязну. У него нет ничего общего с кротким странничком из русской социальной литературы. Этот старец, остёрный язык, чего стоит знаменитая реплика в ответ на слова полицейского Медведева: "Я мол не видел тебя в моём участке". Это от того, дядя, отвечает Лука, что земля-то не вся в твоём участке поместилась, осталось маленько и опричь его. В суматохе, в которой убит хозяин начлежки Костелёв, Лука умудряется исчезнуть первым, что даёт некоторым толкователям основание полагать, будто он-то на самом деле и убил. Наконец, он обладает уникальным даром проповедник. Иначе как бы прочие начальнички поверили в его столь убедительные утешенья. А утешает он всех: больную Анну, романтическую Настю, спившегося актёра, разорившегося барона, опустившегося бубнова и изувеченного татарина. Только бывшего телеграфиста Сатина не утешает, потому что Сатин в этом и не нуждается. И Лука отлично чувствует это. По сути, они два главных героя пьесы, но и в этом впервые проявляется мастерство Горького драматурга. Прямого контакта между ними почти нет. Их спор заочный. Многие и не без основательно видят в Горьковской пьесе спор с Толстым и чуть ли не месть Толстому. Ещё читая графу первую редакцию пьесы, ту самую, в которой пока мист не было луки, Горький услышал от него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 Не тревожили привычного покоя ко всему претерпевшейся холодной души. Самое драгоценное для них именно этот покой, это устойчивое равновесие их чувств и мыслей. Затем для них очень дорога своя котомка, свой собственный чайник и котелок для варки пищи. Утешитель этого рода самые умные, знающие и красноречивые. Они же поэтому и самые вредоносные. Конечно, сказать о Толстом будет тон утешает, потому что за это кормят немыслимо, ни при какой враждебности. Ясно, что речь идёт о другом, о его ко всему претерпевшейся душе, о внутренней холодности. Горький эту холодность чувствовал и боялся её, потому что сам так спокойно и свысока относиться к жизни не умел. Ему кажется, что вся толстовская программа действий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 тоже в некотором смысле бунт против бога, который вдобавок изображён весьма неприглядно. Чтобы противопоставить нечто утешительной проповеди Луки, понадобился телеграфист Сатин, который и произносит гимн человеку. Но вот мастерству Горького, вот примета его ранних сочинений, где литературщина выворачивалась наизнанку. Этот гимн произносится с пиано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 Самое бессильное, больное и в конце концов гибнущее существо это контрастцы, простые, лобавые, но для театрального искусства ничего другого и не надо.